Глава 13. На месте недавнего боя ордынцы наскоро разбили лагерь и выставили вокруг усиленные заслоны. Отправленные в погоню за горцами отряды еще не вернулись, а в шатре у дуга уже стучали бубны. Солнечных батарей на ханском гэре сейчас не было. То ли панели еще не успели установить, то ли их повредили во время боя. Из дымоходного отверстия в крыше и из-за опущенного входного полога Валились сизые клубы. Ордынские шаманы-лекари лечили у дуга. Впрочем, импровизированных лазаретов хватало сейчас по всему лагерю. В купеческих обозах тоже нашлась работа для лекарей, в том числе и для Костоправа. — Не ссы, стрелец! Ничего страшного с тобой не стряслось! — пробурчал Костоправ, осмотрев плечо Ака, по которому прошелся копытами бык-конь. — Лэвих просто! — Здесь больно? — Лекарь надавил на опухшее плечо пальцем. «А-а-а!» — взвыл стрелец. «Чего ты дергаешься, как девственница в казарме?» — поморщился лекарь. «А здесь бол...» — палец костоправо ткнул в плечо с другой стороны. «А-а-а!» — немедленно среагировал Ака. «Вот разорался, мля, петух!» — сплюнул лекарь. «Я спрашиваю, так больно?» «А-а-а! Да полегче ты, коновал, мать твою!» «Я костоправ, твою мать!» Костоправ, вот кто ты. Если что и поправишь, то наперекосяк и а! Костоправ резко рванул руку стрельца, вправляя сустав. Перебранка стихла. Прежде чем ока судорожно хватав ртом воздух, вновь обрёл способность говорить и смог послать лекаря куда подальше, тот ещё раз наскро ощупал а! плечо стрельца и удовлетворённо кивнул. Видимо, вывихнутый сустав встал на место. Кто следующий? Костоправ отвернулся от пациента. "Убью, сука", обессиленно простонал Ака, поглаживая вправленное плечо и блаженно улыбаясь. "Всё в порядке", понял Виктор, предпочитавший наблюдать за лечебными процедурами со стороны и не вмешиваться. А лекарь уже в развалочку, палаческой какой-то походкой, шёл к другому раненому. У гроз стрельца Костоправ то ли не услышал, то ли нешёл нужным отвечать. Следующий пациент им оказался китаец из обоза Сядзы, побледнел ещё до того, как Костоправ приблизился. Бледность отчётливо проступила даже сквозь природную желтизну кожи, а страх заметно расширил устья и глаза азиата. Что и неудивительно, бедняга видел, как лекарь обращался с ока, и понимал, что с ним тоже церемониться не будут. Так и вышло. Несколько болезненных, судя по громким вскрикам, манипуляций. Скорая перевязка. Китаец потерял сознание. Костоправ направился дальше. Виктор последовал за ним. Так, а тут что у нас за девочка с царапиной? Девочкой был здоровенный усатый мужик. Царапины, глубокий сабельный след на левой руке, подпорванной кольчужной сеткой. Если бы не кольчуга, Горская шашка могла бы, наверное, и вовсе слубить конечность. Усач оказался бойцом из того самого отряда неожиданных союзников, что так, кстати, напали на горцев с тыла. Он не походил ни на степняка, ни на кавказца, зато сильно смахивал на славянина. Из-за раны Усач не смог вместе с товарищами преследовать отступающего противника и остался возле купеческих обозов. Раненый держался мужественно. Прикусив длинный вислый ус, тяжело дышал, глухо стонал, но не произносил ни слова. Однако Костоправ моคร سترмашить кого угодно. Пока лекарь задирал разробленные рукав кольчуги, незнакомец терпел. Пока ему срезали промокшую от крови одежду, тоже. Даже пока шло промывание раны лишь что-то нечленораздельно мычал, стиснув зубы. Но когда Костоправ взялся по живому штопать рану, союзник не выдержал взревел медведям и уж тут-то его прорвало едрить твою налево тут иж растуды в щи из колено пятым боком чтоб тебя живодёр хренов и маму твою и бабушку и прабабушку выл в голос незнакомец потом прозвучало много других нелезаприятных слов костоправ склонив голову всё выслушал очень внимательно эшь ты лекарь удивлённо и даже с уважением смотрел на пациента. Затем перевёл взгляд на Виктора. Глязалотой. Ещё один толмач выискался. Даже ругается по-нашему. Я тебя сейчас так перетолмачу, уродчище бородатое, родная мама не узнает, скривился раненый. Не груби дяде врачу. Мудозвон от на руки, назидательно произнёс костоправ, по-тоже затягивая повязку и заставляя усача стонать от боли. Успокойся, костоправ. Тут уж Виктор счел необходимо вмешаться. Подошел ближе, присел в озеро раненого. «Ты кто такой?» «Петро я», — хмуро ответил усач. «Полусотник». «Полусотник чего?» «Казакимы. Станичный разъезд. Услышали стрельбу, подъехали ближе. Видим, с духами кто-то мочится». «С духами?» Виктор озадаченно посмотрел по сторонам. Ни духов, ни привидений он не видел. Шаман этот Петро, что ли? Вроде тех, которые сейчас над удугом камлают. С какими духами-то? Ну, с душманами. Так мы этих, с зеленым знаменем называем. Горцев, что ли? Ага. А почему душманы? Не знаю. Петро почесал здоровой рукой в затылке. Всегда их так называли. Короче, увидели заваруху, решили не стоять в стороне. Вмешались, в общем. За это спасибо, конечно. Машинально поблагодарил Виктор. «А вы все...» — казах мотнул головой. «Откуда здесь взялись?» «Если не вдаваться в подробности, то с Ордой пришли». «Орда?» — Петро наморшил лоб. «Что-то слышал вроде». «Думаю, теперь будешь слышать о ней часто», — заметил Виктор и продолжил расспрос. «У вас что тут? Война с горцами». «А с какого еще перепугу мы бы стали разъезды в степь высылать? Тут опасно вообще-то». ничейная земля. Ничейная? Ну, то есть чья она, конечно. Ну, попробуй это духом докажи. Петровичком указал на юг, откуда появились и куда ускакали горцы. А если чья она, то чья? поинтересовался Виктор. Так известно, ж, чья? удивился вопрос у казак. А тех и до них ещё один кивок на юг. Да их проклятые эмираты, наша исконная землица, и всегда была нашей. «А они что?» «Кто?» «Ну, горцы». «А что они?» На усатой физиономии снова отразилось удивление. «Они так не считают?» «А как считают?» «Какая разница?» «Ну, а все-таки?» «Считают, что от них и до сих...» Казак сплюнул себе под ноги. «Им земля когда-то принадлежала. И теперь должна принадлежать. А вы, значит, с ними не согласны?» «Не-а. А они с вами». Ну. И чья земля тогда получается? Я же сказал, наша, а они не понимают. И что, договориться никак нельзя? С кем? С этими головорезами? Смеёшься? Не хотите или не можете договариваться. Да не о чём нам с духами договариваться. И границу никак провести не получится. Какая на хрен граница? Наша здесь земля и точка. Виктор вздохнул. Так и они, похоже, тоже свою точку поставили. В итоге земля ни ваша, и ни ихняя. Так и будете за неё вечно воевать. Будем, угрюмо ответил казак. Если надо, будем. Кому надо-то? Мутантов вокруг больше, чем людей, а вы грызётесь как волкопсы, перебиёте друг друга, им вот ваша земля и достанется. Есть люди похожие на мутантов, угрюмо отозвался Петро. Таких давить надо. Виктор невесело усмехнулся. Но, ну, конечно, Homo sapiens без войны никак не может. Мало было ему одной большой, так теперь мелкие повсеместно устраивает. "Слышь, золотой, не долби мозги", вмешался Костоправ. "Не грузи человека. Кто займёт землю, того она и будет". "Во-во, верный хлопец говорит", оживился Петро, воспевая вдруг дружескими чувствами к некоррему учителю. которого только что крыл последними словами. А займёт её тот, кто сильнее, закончил свою мысль Костоправ. Виктор вздохнул. Сила всё решает она, как всегда, впрочем. Купец покосился на шатёр артынского хана. Вообще-то вот кто здесь сильнее. Если хана клемается, конечно, да если и не клемается, всё равно погибнет удук. Вместо него во главе орды встанет новый великий хан, а орда это реальное сиелье. Однако вслух Виктор ничего говорить не стал. От ханского шатра в сторону купеческих обозов скакал нутер. Зачем интересно? Виктор поднялся. Всадник остановил бы кони возы повозок Сибиряков, не слезая с седла, перекинулся несколькими словами с бацацегом, кивнул на косаправо и тут же умчался обратно. Толмач подбежал к Виктору. "Золотовик, этот, твой легерь должен осмотреть Ханна". "Так а это", описал Виктор. "А ваши шаманы что же?" Со стороны ханского герея всё ещё доносились удары в бубен и заунывный вой. Пара шаманов в шкурах приплясывала уже не внутри шатра, а вокруг него. "Шаманы делают что могут", ответил бацацк. "Но помощь других врачевателей Тоже лишний не будет. Что ж, вообще-то правильно. В таком деле, чем больше лекарей, тем больше шансов у больного. Поспешите, потораплил бацыцек. Не заставляйте хана ждать. Ну, пойдём, что ли? кивнул Виктор к стоправо. Тот что-то недовольно бухтя, поднял лекарскую сумку. Не ругаться на хана. Вот что надо было вбить в дурную башку Кыстоправа, прежде чем отправлять его в шатёр Удуга, не сообразил, забыл, не подумал. А теперь поздно. Для обозного лекаря, что хан, что не хан, всё едино. Пациент он и есть пациент. Виктор стоял возле поднятого полога ханской юрты Гера, перед скрещёнными копьями нукеров телохранителей, слушал и сокрушённо качал головой. А что ещё оставалось? Внутрь впустили только ксапра, Виктора и Бацацуку. Войти не позволили, велели ждать снаружи, причём ждать молча. Стражи под страхом смерти запретили даже слово мешать таинству исцеления. Между тем звуки, доносившиеся из шатра, с одной стороны обнадеживали, а с другой вселяли тревогу. Обнадеживали Потому что так ругаться у постели умирающего костоправ бы не стал. Воле языку тот давал только если был уверен, что сможет вылечить пациента. Но уж есть и давал. Да. Так великого хана не поносили, наверное, даже заклятые враги. Тупится костоправ, словно не соображал с тем имеет дело. Уж такой он, их обозный лекарь. Когда врачует, Кто забывает обо всём на свете, тот же будто в транс впадает, как ордынские шаманы. И и тогда хоть уши затыкай. Ох, лучше бы сейчас эти самые шаманы водили свой хоровод вокруг шатра, стучали в бубны и выли заклинания. Глядишь, и заглушили бы лекарскую ругань. Но вы, костоправ, первым делом разогнал конкурентов, погасил их дымные костры и поднял полог юрты. Так что теперь каждое произнесенное лекарем слово без помех вылетало наружу. А слов было много. И слова были громкие. И почти все матерные. В полумрате шатраск воздругань Костоправа часто слышались болезненные вскрики хана. Такие словно у дуга не лечили, а пытали. Охрана нервно дергалась от каждого вопля повелителя, но целительных процедур не прерывала. Лекари же крики хозяина шатра нисколько не смущали, а, похоже, наоборот, только раззадоривали ещё сильнее. Безвоззрение совести и самым беспардонным образом костоправ посылал великого хана далеко, надолго и весьма извилистыми путями. В походе по минул трёхэтажными матами всю родню, главным образом женского пола, да и самому удугу тоже досталось изрядно и в очень грубых выражениях. «Наверное, лекарская брань не была бы большой бедой в лагере ордынцев, не знающих русского языка, если бы не...» Виктор покосился на Баццига. Тот стоял рядом и тоже слышал доносившуюся из шатра ругань. Глаза толмача горели, желваки на широких скулах так и ходили ходуном. Он-то, конечно, понимал. «Если и не все, то многое из произнесенного лекарем». Бацац окаснел, бледнел, часто хватался за саблю и с видимым усилием разжимал пальцы. Пока толмач держал себя в руках, ни во что не вмешивался, ничего не говорил и не мешал лечить. Но надолго ли его хватит? Одно утешение: ханские нукеры ему тоже приказали молчать и не лезть в шатёр. В противном случае костоправ, наверное, был бы уже изрублен на тысячу мелких кусочков. Лекарь наконец перестал брониться и вышел из шатра. Глянул вокруг, удёр пот со лба, вздохнул, тяжко и горестно, словно покойник. Виктор похолодел. Неужели костоправ всё-таки доконал хана своим лечением? Тогда ордынцы точно живыми их не отпустят. Однако лекарь убрал с рожи скорбную мину и улыбнулся, широко и как-то даже похабно. Блин, он что, издевается так? Виктор почувствовал почти непреодолимое желание врезать по наглой ухмыляющейся морде. Всё-таки этот тип кого угодно выведет из себя. "Костоправ", прорычал Виктор. "На, ты когда-нибудь за своим поведением или хотя бы базаром следить научишься?" "А что?" Шумнодыша сквозь зубы, со сжатыми кулаками к лекарю подступил бацицак. Но Костоправ опередил Толмача. Заговорил первым, быстро и деловито. «Будет жить ваш хан. А вообще-то сильно хреново ему было. Раны и ожоги шаманы худо-бедно обработали. Я там еще мазь свою наложил. Она боль должна унять. Травки дал кое-какие попить. Шину на переломе. После колдунов ваших косоруких. Чуток подправил. Но чтоб больше шаманов к хану не пускали. Будут лезть. Посылайте сразу по матери». Нехренным здесь делать. Человека контузело не слабо. А эти плясуны с бубнами у него на духом бум-бум, барабанщики мля. Ещё и дымами всякими травят. Короче, гнать их пинками. Тишина, покой, свежий воздух, хорошая жратька и поправится хан. Только чтоб никаких пирушек и баб. Долгие походы тоже не рекомендуются. Война вообще строго противопоказана. если, конечно, удук сам себе не враг. Все узвоил, бац-бац!» И снова бац-ацак не успел ничего сказать. Из шатра донесся слабый, едва слышный голос хана. Стража у входа раступилась. «Идем», — хмуро сказал толмач, — «хан зовет к себе вас обоих».